Глава 15 Не мне? А кому же? Если скажете, что Богу, я сочту вас с неоригинальным. А вы попробуйте сами ответить. Владимир встал с лавочки и ушел в подсобку. Странно он со своим Богом и голубями. Вернулся он с Венечком и Совком. Да, помимо шелухи и перьев, голубе наследили. Но у Владимира это совершенно не смущало. Орудует своим Венечком и орудует. Сдаюсь, говорю. Ты даже подумать не успела, а уже сдалась. Подумаешь тут. Ладно. Ну, родителям моим. Нет. Взяв в руку бутылку с проделанным отверстием в крышке, он вылил воду на асфальт и принялся мыть его щеткой. Не знаю. Раз не родителям, не отчизни же. Тут он ответом меня не удостоил, только шть-шть раздавался от асфальта. Правда, не знаю. Сдаюсь. Встает. Помнишь, раньше были пункты проката видеокассет, а потом дисков? Киваю. Ты берёшь понравившийся тебе фильм, платишь залог и уходишь смотреть. А потом должна вернуть кассету, так? Я улыбнулась, вспомнив любимые старые фильмы. «Привидение» с Патриком Суэйзи и «Красотку» с Джулией Робертс. А если не вернёшь, то что? Владимир опять ушел в свою подсобку, оставив на асфальте влажный мыльный след. «Сгорает мой депозит». Отвечаю, когда он возвращается и садится на лавочку. «Ага, и новые фильмы уже не посмотришь. Ты в черном списке». «Ну, это вряд ли». Тяну я, вспоминая, что могу отделаться просто штрафом или предупреждением. «Мы отвлеклись. Кому принадлежат кассеты?» «Пункту видеопроката». «Вот». А кому принадлежит твоя жизнь? М -м Пункту жизни проката. Рядом с нами прошла группа шумных подростков в широких джинсах и растянутых футболках. Все как один курили сигареты, на видом не больше 13. Я понимаю, куда вы клоните, но жизнь ⁇ это не кинопрокат. И мы не смотрим фильм, мы его создаем. Согласен. И как тебе собственный фильм? Все ли нравится? Я проводила взглядом спины подростков. Не отвечай, не отвечай, а то опять расплачусь. Более или менее. Врякнула я, когда пауза затянулась. Главное, кассету не испорть, не сломай. Последние слова Владимир сказал с особой нежностью. Я перевела взгляд на него, и все стало понятно. Он каким-то образом догадался о моих планах. И что же будет, если я испорчу кассету? Черт, голос все-таки дрогнул. Узнаешь, что такое настоящее страдание? Человеческая форма жизни дается именно для того, чтобы осознать свою божественную природу. После этих слов воспоминания о старом видеомагнитофоне как-то само всплыло перед глазами. Кассетник, который отматывал с жужжанием пленку кнопочки на пульте, которые ставили фильм на паузу или выплевывали кассету через пластиковые створки. Но иногда кассета как-то по неосторожности выпадала из рук, ударялась о пол и с хрустом разлеталась на части, оголив намотанную пленку. Черную такую ленту, которую руками уже обратно не вставишь, испортишь. Я видела себя кассетой, которую кто-то уронил, и разные кусочки разлетелись по всей комнате. Первый осколок пришелся на первого сына когда он умер в больничной палате спустя три месяца. Глава 16 В больничной палате пахло хлоркой и дезинфекцией. Кирюша на лицо выглядела таким умиротворенным. Маленький ангелочек, который, казалось, вот-вот откроет глазки и пойдет по своим делам. Но Кирюша не открывал. Месяц не открывал. Два и три. Младшие братья украсили палату рисунками. Рисунки были везде — на тумбочке, опёртая о вазу с фиалками, приклеенные двусторонним скотчем к стене, на подоконнике и даже у основания кровати. В дверь робко постучали. Я быстрым движением промокнула глаза платком и развернулась. В палату зашёл доктор, кажется, его звали Михаил Степанович, а следом за ним седовлас и мужчина, которого я видела впервые. Я встала. Доктор представил меня мужчине. Тот оказался нейрохирургом, которому предстояло сделать операцию на мозге сына. Я очень старалась слушать. А когда теряла связь, внимательно смотрела на губы нейрохирурга, чтобы угадать слова. Но слова терялись. Нет, даже тонули в неразберихе из терминов и опасений доктора. Шансы на то, что операция пройдет успешно, были меньше 20% вести сына за границу средств не было, а держать еще дольше в искусственной коме ребенка становилось опасно. Решаться, просто решаться на каких-то 20%, когда речь идет о жизни собственного ребенка, эти цифры казались выпиюще малыми. Они как бы насмехались и готовили к худшему. Чертова русская рулетка имеет и то шанс выше, чем оперирование опухоли. Были еще слова что-то про разговоры с мужем, про принятие риска и ответственности, но это были просто слова. Я смотрела на лицо сына, на то, как челка закрывала ему правый глаз, на его бледную кожу, давно не видевшую солнечного света, и должна была решиться. Если бы эта сцена была пантомимой из жестов, из мимики, все сводилось к тому, что 80% сын умрет. Даже воздух в палате стал вязким». Слова все тонули и тонули, и только когда я слышала собственное имя, я как бы выныривала в реальность, растерянно хлопала глазами, пытаясь не заплакать. Да и остались ли слезы? Они были выплаканы и в прошлом месяце, и в позапрошлом. А сейчас оставалось лишь растерянно кивать. Когда меня оставили одну в палате, я держала в руках подписанный договор. Одна закорючка на месте подписи — И судьба сына уходила в руки нейрохирурга. И она ушла. Безвозвратно ушла. Сын погиб. Смерть списали на редкое заболевание, осложнение и еще что-то. Никто так и не взял ответственность до конца. После операции мне выразили соболезнования, выдали пачку рисунков и тело моего первого сына. Если в видеопрокате выдавали такие фильмы, то определенно я получила не ту кассету. Впереди были похороны. Глава 17 Туманная дымка воспоминаний таяла, тайла и таяла, возвращая в реальный мир. Владимир сидел рядом. На миг мне показалось, что его глаза увлажнились, а когда всмотрелась, поняла, что это просто блеск. Я встаю, поправляю платье, Славочки поднимаю сумку. Она вновь кажется такой тяжелой, но я пересиливаю себя и закидываю ее на плечо. Прощайте, Владимир. Позволь, я провожу. Я делаю шаг назад и вижу, как он поднимается с Лавочки. Сделай мне одолжение. У меня есть одна история. Я заглядываю ему за спину. История короткая, правда. Улыбается. Ты черт с ним. Ладно, говорю, давайте свою историю. Поравнявшись со мной, Владимир сбавил темп, и мы пошли к выходу из парка Горького. Когда я жил в Германии, одно время я занимался ночными клубами. Тусовки, вечеринки были моим прибежищем. Алкоголь, наркотики. Это было не целью, а средством. Уход от реальности в ночные сумерки. А как ты понимаешь, уход значит избегание. Боковым зрением я заметила, как лицо Владимира изменилось. На нем читались и ностальгия, и тоска, или, может, умиротворение? Когда электронная музыка долбит из колонок и сотрясает грудную клетку, когда запах сигаретного дыма, пота, похоти и духов смешивается в неповторимый коктейль ночной жизни, проблемы растворяются. Уходит на задний план. Вот он, миг настоящего. Танцы. Как огонек собирал таких же, как я, мотыльков. И грел предрассветным теплом. А дальше? Когда музыка затихала, и полуночники вываливались на улицу. Оставалось только одно. Ставить жизнь на перемотку. И ждать следующую эту солнечную ночь. Владимир остановился и подобрал валяющуюся рядом сурной пластиковую бутылку. Повторы, повторы, повторы. Разница только в диджеях и публике. Да и та через некоторое время смешивалась в однородную человеческую массу. Пришли, потанцевали, ушли. И это все... Тогда я впервые задумался, неужели это действительно все. Да, это был мой выбор, но и другой сценарий меня не интересовал. Однако я впервые почувствовал пустоту. А пустота пугала. В ней не было дна. Я боялся заглянуть туда, разглядеть что-то. Она отвращала и заставляла повторять прошлый сценарий. День... Вечер, ночь, тусовка. И так по кругу. Я любил пламя, но оказалось, что прожигание жизни оставляет только искры. Да и те безвозвратно исчезают. Я тратил и тратил себя, а когда вдруг проявилась истина, когда будто кто-то свыше показал мне меня же со стороны, Я встал на колени и сложил руки в молитвенном жесте. И... Ну, конечно, ага, подумала я про себя. Вот так просто взял и изменился. Так не бывает. Я отвернулась, и Владимир, заметив это, замолчал. Вы не договариваете. Так и есть. Переглядываемся. Давай остановимся. Мы отходим немного в сторону. Я встал на колени не от того, что это красивый жест от безысходности. Ноги перестали держать, и я просто рухнул на колени. Знаешь, это просто стало крайней точкой. Вот здесь он хлопнул себя по спине. Я тащил груз из жалоб и обид. Тянул лямку, но рано или поздно кости не выдерживают. Ты падаешь, либо замертво, либо на колени. «И просишь, обещаешь Богу, которого ты не замечал, что сейчас, сейчас будет по-другому». Он медленно зашагал к выходу. Я за ним. «Значит, он не железный». Это больше походило на правду. Что же было дальше? Я ждала продолжения и не поняла, почему Владимир оборвал рассказ. «Вот мы и дошли до конца парка», — улыбается. «Хитер! Ай, хитер! Вы же не думаете, что я уйду, не дослушав историю до конца?» Глава 18 «Что дальше?» — Владимир почесал бороду. «Дальше я разрешил себе впустить изменения». М? Какие еще изменения?» «Если мы осознаем, что Бог самый великий...» то именно Он становится центром всей нашей жизни. Тогда у нас появляется спонтанное желание дарить Ему радость и посвящать Ему свою жизнь. Я постучала каблуком. Опять Бог, опять все вокруг этого. Хорошая история у вас. Да вот переход какой-то резкий. Я и для себя-то не живу, а вы говорите про служение Богу. Да и что вы хотели этой истории показать? В моей жизни алкоголя и наркотиков не было. Я и на танцах не больше... Ам... Я посмотрела на пальцы и, немного погодя, тряхнула рукой, словно там что-то было. Мало, в общем, я была на ваших танцах. Мы разные. В вашей жизни Бог есть. И хорошо. В моей жизни одни обязанности да обязательства. Дети. Вот что полностью и без остатка владеет моей жизнью. Щеки пылали. Я нехило разошлась с этой тирадой. Так, что даже забыла про все ранки на руках. «Бог посылает в нашу жизнь людей, детей, чтобы мы могли послужить им. От этого Он получает наслаждение и наполняет наши сердца счастьем». «О, вы хотите об этом поговорить?» Дернув рукой, я случайно задела прохожего. Простите, перевожу взгляд на Владимира. «У вас-то ребенок есть?» «Есть». Последующие слова застряли в горле. «Ребенок у него есть». Но точно не мой случай да и ухмылка это а -а -а. ладно сейчас я поставлю его на место закинув сумку за плечо я воинственно беру владимира под локоть и отвожу в сторону чтобы размеренно выдать следующее послушайте учить мать про служение господу богу и все эти тирады о служении детям оставьте для кого-нибудь другого я похоронила первого сына второй аутист а у третьего сдвг Если для вас это просто буквы, то для меня это ад. Это когда ты жаришь яичницу, и если, не дай бог, в ней мой сынок находит малюсенькую такую скорлупку, он не просто откажется есть. Он заставит тебя выбросить все. И яйца, что остались в холодильнике, тоже. Почему? Почему? Потому что его это беспокоит. А пока ты этого не сделаешь, он будет рвать на себе волосы и кричать. Прерывисто дыша. Я отодвинулась от Владимира и поправила прическу. «Все дети разные. Я своим не служу. Я прислуживаю. Я как робот-пылесос, которого кто-то вставил в розетку и заставил день и ночь всасывать мусор. Я устала. Понимаете? Устала! Мне все ваши Иисусы, Будды и Шивы не помогут. Я себе в зеркале противна. У меня весь шкаф в одежде, в которую я не влезаю, а выбросить жалко». Я не помню, когда в последний раз еду себе разогревала, только подъедаю за сыновьями то, что осталось на их тарелках. Вот такое у меня служение. Вот что значит «мама проблемных детей». А теперь слюнка вылетела изо рта и приземлилась на сером комбинезоне Владимира. Если от этого бог получает наслаждение, то он садист. На этом мы закончим. Развернувшись на каблуках, я уже не оборачиваясь, быстрым шагом поспешила к выходу. «Служение, служение. Как же?» Дойдя до машины, я бросила взгляд на шланг на заднем сиденье и, тронувшись с места, поспешила исполнять задуманный план. Глава 19 «Кто ты? Я так, кто миллион раз прокручивала в голове план с машиной. Кто ты? Я так-то устала». Кто не в силах продолжать, кто действует без оглядки на завтрашний день. Да, эгоистично. Да, неправильно, я все понимаю. И пока провожу приготовление, смахиваю слезы со щек. Они текут так безмолвно, словно просто ждали своего часа. Слезы. Никаких всхлипываний, вздохов. Нет. Слезы просто текли. А я просто делала одно механическое движение за другим. Мне нужно было торопиться, и в то же время я старалась не шуметь, дабы не привлечь внимание на парковке. Любое промедление и я передумаю. Несколько раз я останавливалась, ловила в отражение стекла свое грустное лицо и думала, а правильно ли я поступаю? Неужели это выход? Единственное, что решит мою проблему. А ответов все не было. Может, они придут позже? В другой форме? Кто знает. Я открыла дверь и села. Все было готово. Пора начинать. Включаю магнитолу. Вставленная флешка зажглась синим огоньком и через секунду заиграла знакомая мне песня. Что-то из ранних песен Мадонны. Как же это было давно. Сколько же я накачала песен. Может, года три-четыре назад. И так и ездила по очереди, слушая каждую. В ноздрях защекотала, и я чихнула. Вытерла нос и, наклонив голову, предалась музыке. Удивительным образом перед глазами появился клип Мадонны. Все такое объемное. Я видела рыжие волосы, спадающие с плеч Мадонны. Крест на ее белой, как воск кожи. Свечи. Много свечей. Мадонна в церкви поклоняется перед темным Иисусом. Боже, что с ней? Зачем в ее руках? И откуда взялся кинжал? Неужели это было в клипе? Она режет руку и поет. «Да, неплохая песня, чтобы все закончилось». Я сосредоточенно всматриваюсь в клип. Кажется, нет ничего важнее, чем наблюдать за этим. Вдруг обстановка меняется, и Мадонна стоит на улице. Вокруг горят кресты. Ей нужно беречь свои волосы. Они такие красивые. Снова церковь, теперь уже внутри. Люди поют. Откуда они знают слова? Странно. Ладно, Мадонна, но они поют красиво. И тут она оборачивается и смотрит мне в глаза. Она идет ко мне и протягивает руку. Что она делает? Зачем я ей? Хорошо, хорошо, держи ее, держи. У нее приятная кожа, руки немного холодные. Мне становится тяжело дышать. Так много свечей, видимо, поэтому такой густой спертый воздух. Вокруг Мадонны появляются два алых пятна и двигаются в такт ее голове. Куда она, туда и пятна. Голова. Почему мне так тяжело? Я пытаюсь вернуть руку, но Мадонна крепко держит и продолжает петь. «Нет, мне не хочется танцевать. Отпусти меня, пожалуйста, Мадонна». Но она не слышит. Музыка слишком громкая. Меня тянет вниз, и, кажется, я падаю. В теле легкость, почти невесомость, только боль в голове удерживает меня. Я кашляю. Снова этот восковой запах. Мадонна поднимает вверх руки. Она молится. Я поднимаю глаза вслед за ее руками. Яркая вспышка. Будто я только что посмотрела на солнце. Ослепляет и уносит меня в воспоминания. Глава 20 Нак, вот, держи. Бабушка сорвала еще две веточки сирени и протянула мне. Почти букет. Еще кое-что добавим, и дело сделано. Тонкий цветочный аромат кружил голову. Цветки сирени были влажные. Совсем недавно закончился дождь, и когда бабушка аккуратно поднимала веточки, с верхушки опадали капли. Бабушка открыла калитку и исчезла в домике. Вернулась она с газеткой и, расстелив на столе листки, попросила подойти и аккуратно положить сирень в середину. Так я и сделала. Баба принялась раскладывать одну веточку сюда, другую туда. Затем, ничего не говоря, она ушла в огород. Подул ветер. И на коже выступили пупырышки Опустив глаза, я увидела, что вся верхняя часть майки Была влажной от сирени Это поздние нарциссы В ее руках были потрясающе красивые желтые цветочки Разбавив букет сирени нарциссами Получилось действительно хорошо Зашуршала бумага Бабушка обвязала нижний край веревочкой И протянула готовый букет мне Ба, а почему мама не может прийти? Бабушка улыбнулась, вокруг глаз образовались морщинки. «Ты же знаешь, мама работает. Много работает!» Достав из-под горшка ключ, баба закрыла домик, дернула ручку для верности и, сняв галоши, переобулась. «А почему мама много работает?» Бабушка уже достала связку ключей и, навалившись плечом, закрыла калитку. «Чтобы покупать тебе платье и игрушки!» Обхватив букет поудобнее, я посмотрела на бабушку но мне не нужно больше платьев. Я соскучилась по маме. Бабушка не ответила. «Ты можешь...» Я нагнала бабушку. Она всегда ходила быстро, только и успевает догонять. «Ты можешь ей сказать, что я больше не хочу платьев?» «И кукол?» «И кукол тоже не хочу». Ба помахала рукой женщине с черными от земли руками, сидящей возле грядки. «Ну скажешь, я правда не хочу больше ни кукол, ни платьев» скажу. Мы вышли за ворота дачного кооператива и пошли вдоль дороги к остановке. На ней уже толпились судоводы, одетые, как мы, кто во что гораст. Лица уставшие, но довольные. Бабушка разговаривала с соседкой. Они что-то говорили про урожай жимолости и крыжовника. А я смотрела на молодую женщину, заплетающую косы маленькой девочки. Она вплетала какие-то ленточки, держа дочку на коленях. Мы встретились глазами с девочкой и она мне улыбнулась. Когда мне мама также заплетала волосы. Я взглянула на бабушку. Мне так хотелось, чтобы меня обняли. Расчесали волосы или просто сказали, что я красивая. Но мама работала. Она всегда работала. А когда находилась дома, с отсутствующим видом смотрела куда угодно, только не на меня. Сквозь меня. Не замечала. А если замечала, то это был проблеск, такой, какой бывает, когда кинешь в тихую гладь озера камень. Ненадолго пойдут круги, а потом все вернется на круги своя. Плоская гладь, пустое лицо матери, для которой я — обуза. Вдалеке показался автобус. И чем ближе он подъезжал, тем ярче светили фары. Свет становился все больше и больше, и вдруг исчезло воспоминание — обида по недополученной любви все ушло даже букет сирени с нарциссами завернутый в газету и тот ушел вот значит какая она смерть все куда-то уходит оставляя тебя одну и этот яркий свет глава 21 Бумажный пакет шуршал под пальцами. Я плотно обхватил зажатую в пакете банку и пригубил. Сперва приторный персиковый вкус, затем алкоголь, освежил небо. Опустил банку, посмотрел на отверстие и еще раз отпил. «Здесь нельзя распивать спиртные напитки». Обернулся, щурюсь. Он стоял напротив света и лица не разобрать. маш рукой. Я поднимаю банк и отхлебываю. Ухом улавливаю хруст шагов по гравию. И присасываюсь еще стерни. Он выдергивает банку из рук. Эй! Несколько капель упало на джинс. Че ты пристал, блин? Говорю, нельзя пить спиртное. Бам! Банка с грохотом приземляется на металлическое дно мусорки. Вытираю губы. Где-то какое дело? Складывает на груди руки. Я тут работаю. и ну, работай! И встаю с лавочки и заглядываю в мусорку. Ярко-оранжевая жижа. Бульк, бульк. Больк. Смятая банка словно в предсмертном всхлипе выплевывает мое пойло. «Кто теперь мне заплатит за причиненный ущерб?» Мужик лыбится и почесывает бороду. Чё? «Ничего». Говорит и залазит в карман комбинезона. Достает салфетку. Вырывая из его руки, начинаю тереть пятно. «А спасибо». «А еще что? Не поднимая головы, бурчу я и с каждым взмахом убеждаюсь, что пятно въелось. «Вот же блин!» Он садится рядом. Оглядываюсь по сторонам. Вроде две лавочки свободные. Чего еще? Прохлопываю внутренний карман ветровки, затем боковые. Достаю пачку сигарет. Тебе лет сколько? Сколько надо? Отвечаю я и проверяю пачку. Осталось две сигареты. Прикуриваю. Че, курить тоже нельзя? Где табличка хоть одна? Я свои права знаю. Опять улыбится. Может, его папка мой пристроил? Да не, одежда на нем стрёмная. А вы это... Чистильщик, что ли? Кто? это уборщик. А ты проницательный шкет. Какой я тебе шкет? Пепел сейчас упадет. Стряхиваю. Блинчан пристал. Спрашиваю. Тебе что, заняться нечем? Иди вот убирай парк свой. Да чисто там. Здесь вот только гадят. Сплевываю на пол. Парк общий, что хочу, то и делаю. Затягиваюсь. Ну и взгляд. Че ему надо? Бесит, блин. Кусаю ноготь на большом пальце. Незаметно сплевываю. Нет, но ну он сидит и смотрит. Во, урод! Ладно, пошел. он. Тушу бычок и лавочку. Зажав между пальцев чинарик, целюсь в урну вздумай». Закрываю один глаз, прицеливаюсь. Это что? чё?» Звонкий подзатыльник ставит конец нашим дипломатическим отношениям. «Вот ты урод, а!» Тру место подскакиваю славочки. лавочки. «Я на тебя... Как болит-то? Ухо сейчас взорвется. Я на тебя пожалуюсь, понял? Как тебя...» Сматриваюсь в комбинезон. «Владимир! Хана тебе, Владимир! Попрут тебя, как милого!» «Разворачиваюсь, делаю шаг и со всего размаха бахаюсь на крови возле лавочки». «Ой! Вот тебе и у я!» Снова он встал напротив света. «Пытаюсь встать. Шнурки связаны». «Какого... какого... какого ты лезешь, лысый?» Мимо проходит пожилая женщина. «Какой невоспитанный мальчик!» «Шла бы ты тоже! Блин, отпусти!» Этот лысый вцепился в ухо и не отпускал. Тянул и тянул. Ай-яй! Прям музыка для моих ушей. Говорит он и сажает меня на скамейку обратно. Бью по его руке, но все по боку. Ай, ручища здоровенная такая. Ой-ой! А вы ухо ему так не выдернете, уточняет леди. У него их два. Хихикает, смешная и старая корга. Отпусти, говорю! кулаком заехал ему в бицепс. Не, нифига, рука будто каменная. Ай, все, все, сдаюсь, только отпусти. Глава 22 И отпустил же. Ай, ухо горит, как... у Пальцами проверяю. Цела лимочка. Вроде все на месте. Наклоняюсь, но так, чтобы боковым зрением видеть лысого. Тяну за шнурок. Готово. Делаю узел, затем другой. Блин, руку ободрал. А есть еще? Поднимает дугой бровь. Ну, салфетка. Беру. Плюю на краешек и прикладываю к ране. Как ты мне шнурки подвязал? Они до меня были завязаны. Шутник, блин. И, ну да, теперь он смеется. Замечательно просто. Да так еще не скромненько-вяленько, ха-ха. А прям во всю грудь, ха-ха-ха-ха-ха. Я незаметно отсаживаюсь. Куда собрался? Отсмеявшись, спрашивает лысый. На выход. Куда еще? Пока. Стою. Перед тем, как сделать шаг, смотрю на конверсы. Все норм. Джинсы спадают аккуратно шнуровочку. Пока, дядька, не скучай. Выхожу на главную аллею. Я все-таки на него доложу. Смеяться он еще вздумал. Я ему что, игрушка какая? Приколист без волос. «Так, останавливаюсь и залезая в карман достаю телефон. На карте еще что-нибудь похожее на административное здание». «Так, рестики, рестики, рестики. Не то». «Ладно, тут рукой подать дарт-музей гараж. Там и спрошу». «Оборачиваюсь. Лавочка, где я сидел, пуста». «Хм, пожимаю плечами. Пофиг. Видимо, пошел к другим приставать». «И берут же таких на работу. Капец». Лысый, с мышцами, с бородой. Ну, точно тренер в спортзале. Отрываю транки от ранки салфетку. Дую. Больше не кровит. Выбрасываю на землю скомканную бумагу и, ориентируясь по карте, делаю поворот. Описывать гараж желания не имею. Я тут бывал и не раз. Обойдемся. Но для ясности пару деталей. Ну, стильное здание, ничего не скажешь. Окна. Во! Зеркальный такой весь, двухэтажный. Зелень по бокам, газончик, как в американских фильмах. У входа столики стоят. Молодые мажоры пьют фильтр кофе или что-то вроде того. Лица у них такие, будто в кружке не кофе, а моча. Один как раз поднял лицо с телефона и на меня смотрит. На ходу поправляю прическу, отвожу взгляд. Перед входом двери в жух разъехались. Кондиционированный воздух вместе с охранником встретили, как полагается. Выложил мобилку, прошел через рамку металлоискателя, «Иду к стойке администратора». «Здрасте. А где я могу оставить жалобу на одного из сотрудников?» Молодая девица в лице тут же изменилась. Глазки сузились, прищур такой подозрительный. И лицо, ну, натурально вытянулось. «А что случилось?» Облокачиваюсь на стойку. «Да есть у вас кадр, дерзкий, прямо скажем. Позволяет тебе много. И он меня ударил». Пауза. «Да не хлопай же ты ресницами». «Кто вас ударил?» Наконец выговаривает эта кукла. Лысый такой, в комбинезоне серебристом. Его с тяжелой атлетом можно спутать. И бородища такая, не рыжая, а скорее темно-рыжая. Да, точно. Опять глазками хлопает. Ща взлетит. У нас такие не работают. Теперь уже я хлопаю глазами. Дуэт хлопанья ресниц. Я говорю, э, точно? Точно. Чешу затылок. «Кто же мне тогда подзатыльник выписал?» Она, мол, не знает. «Ну и бардак!» Шлепаю по стойке администрации и иду на выход. «Пока охранник!» «Пока гараж, который впору переименовать в бардак!» «Пока мажоры за столиками с рожами кислыми!» В кармане завибрировало. На ходу достаю телефон. Читаю в телеге сообщение от отца. «Ты где?» Печатает дальше. «Почему дома не ночевал?» Печатает отключив уведомление, возвращаю телефон в карман. «Какая ему разница, где я? Я же не уточнял, где он был на прошлом моем дне рождения. Или на позапрошлом. Почему я должен перед ним отчитываться? Потому что он слюняет мне на карманные расходы?» Бесит. На ходу тянусь к ветке и рву несколько листочков. Перед глазами всплыло лицо отца. «Такое лицо можно охарактеризовать так. Правильное. Ну, знаете, когда весь такой опрятный, но ну, не слишком». «Красив, но не так, чтобы приторно. Все в нем было... правильное. А все, что неправильное, досталось мне. Характер, замашки, повадки. В общем, все, что ему не нравится, он нарекал одной фразой, «это у тебя от мамы». То-то она его и бросила. Как можно жить с таким... правильным?» Я потянулся за веткой и, намереваясь схватить еще листьев, зацепил пустым кулаком воздух потому что кто-то сильно дернул меня назад. Оборачиваюсь, опять этот лысый подкрался незаметно и держит меня за ветровку. Глава 23 Вжав шею в плечи, я приготовился к еще одному подзатыльнику. Щурюсь и спрашиваю. Что, опять врежешь? Обойдешься. Отпускает ветровку. Листья не дергай. Разворачивается, поднимает с пола грабли и, перешагнув оградку, уходит по газону. Смотрю на него. Листья собирает. Да уж. А как ты меня так быстро нашел? Стой ко мне спиной, он отвечает. Знал, куда ты пойдешь. Догадливый. Ага. Что еще ты про меня знаешь? Разворачивается. Грабли из активного режима переходят в пассивный что ты затюканный и обиженный на весь мир подросток. Для тебя каждый день начинается не с восхода солнца, а с борьбы. Все плохие — ты хороший. Никто тебя не понимает, ведь ты самый умный. Ты знаешь, как остановить все мировые войны, как разрешить современные кризисы. Но все, что ты можешь, — это вынашивать планы и упиваться ощущением внутреннего превосходства. Но все это — мираж. И чем старше ты становишься, тем отчетливее понимаешь. Не такой уж ты умный и лучший, а просто потерянный мальчик, который не научился ладить с самим собой. Я ничего не упустил. У меня буквально отвисла челюсть. Натурально. Это не для красного словца. Челюсть прям бац и вниз под собственной тяжестью. Я хотел крикнуть мерзкое сложное ругательство. Хотел уничтожить этого лысого. Хотел прижучить его своим интеллектом, но вместо этого только открыл рот и издал немой звук. Мим без грима. Будь у моих ног шляпом, мне бы накидали монет. Настолько я выглядел лакаменевшей статуей. Но в голове все же выкристаллизовалось одно единственное абсолютно ясное и очень русское слово. Читать слитно. Вот сука. Это даже не мат. Это несуществительное, это просто восклицание, собранное из чистых букв. Первое, что я почувствовал, это то, что задыхаюсь. Выпуская звуки, надо было дышать. Потом щеки. Они не просто горели, они пылали. Будто с меня только что сдернули скотч. А он, этот лысый, просто продолжал работать граблями. Собирал листики. чертовы листочки. «А ты! А ты!» — заорал я. «А ты неудачник, который только и умеет мусор убирать, понял?» Эти слова его не тронули. Он как работал, так и продолжал. «Это не дзен, это дзеньк, причем по фазе». Обычно, когда случалась перепалка, вход, шли кулаки. Кто первый вломит, тот и прав. Но сейчас я просто не знал, как себя вести. Драться? Да он меня как мушку прихлопнет. Орать дальше? Тоже не то. Оставалось только упиваться затянувшейся паузой. Но больше всего бесило то, что он оставался спокойным. Ладно, перешагиваю оградку и иду по газону. Когда остается метра два, останавливаюсь. Я сказал, что ты неудачник. Он отстраняет грабли. Но все, сейчас шандарахнет ими. Я слышал. Слышал он. Слышал и все? Вот так вот просто? Почему ты не бесишься, как я? Улыбается. Для начала хватит тыкать. Так с друзьями общайся. А во-вторых, разве сердится ветер на всесказанные слова обиженных людей? Но ты... То есть вы не ветер. Вы просто уборщик. Это ты так решил. Я понимающий уставился на его неотесанный вид. Чё за философские позы? Я был готов услышать что угодно, но не это. Давай я тебе кое-что объясню. Обидеть тебя может только то, с чем ты внутренне не согласен. Я не могу за тебя обидеться. Это твой выбор. Но разве вы не просто уборщик? Нет, не просто. Далеко не просто, — ответил он. И я впервые за долгое время успокоился. Это все равно, что выйти с концерта и сразу попасть в тихую комнату. В ушах еще звенит, но ты уже точно знаешь, что звуков больше нет. Это просто твой внутренний голос что-то бормочет и от непривычки представляется шумом. Лысый все еще раздражал меня. Но к раздражению примешалось что-то еще. И этим что-то оказался интерес. «Окей», — подумал я, — «посмотрим, к чему это приведет». Я посмотрел на часы. Время еще оставалось, но не так много. Глава 24 Я тупо уставился в одну точку, как собака, которые только что показали новый трюк. Алле-оп! А я не алле, даже не оп. Руки в карманах. Гипнотизирую зеленый клочок под ногами. Как тебя зовут? Поднимаю глаза. Ну, Костя. Хорошо, ну, Костя. Протягивает руку, тяжелую такую и теплую. Жмет и не отпускает. «А если бы я сказал, что ты не Костя, а просто Костя?» «Как бы ты отреагировал?» «Смотрю по касательной от рук глазам Владимира. Сказал бы, что я не просто Костя». Владимир ухмыляется, наконец отпустив руку. «Вот и я не просто уборщик. Простота там, где нет интереса вникнуть в детали. Если ты расскажешь о себе, твоя история станет глубже, многограннее». Простота уйдет, и твоя жизнь, как, собственно, жизнь каждого посетителя парка, окажется интересной и далеко не простой. Это, кстати, один из секретов, как вернуть вкус к жизни. Хмурюсь, чешу висок. Вкус к жизни? Ну да. Я не стану говорить, что жизнь прекрасна. Она нейтральная. Но чтобы разглядеть хорошее, нужно проявить внимательность, смотреться в нее. «Вот взгляни». Владимир указал на траву. «Что ты видишь?» траву. И все. Трава как трава, что то необычного в ней нет. Разве что аккуратно подстриженный газон». «Садись». Мы сели на корточки. «А теперь приглядись. Зажми травинку между пальцем. Ощути ее. Попробуй описать». Я оглянулся по сторонам. «Как-то Тремно было заниматься такими детскими вещами. Но поблизости никого не было, я решил сделать то, что он просил. Трава оказалась шуршавой, что удивило меня. «Разуйся». Я усмехнулся. «Зачем?» «Вот и ты узнаешь». «Ладно, скидываю кеды». Ноги вспотели, и когда я снял носки, холодок приятно остудил кожу ступней. «Сейчас ты заземляешься. Теперь для тебя трава не только объект интереса, но и практика. Ты перешел к действию. Да, но... Я поднял пятку проверить, остались ли зеленые следы, но... Зачем? Это странно как-то. Я представил, как одноклассники увидят меня стоящим за гимназией босиком на газоне. Ха, вот смеху-то Чего же странного? Владимир поиграл пальцами, словно под ним не трава, а клавиши пианино. Я еще раз угляделся. «Тебе так важно, что о тебе подумают?» Чешу затылок. «Конечно, мне важно. Всем, блин, важно, что о них подумают, иначе мы бы не коллекционировали лайки в соцсетях и не писали бы остроумные подписи под фотками, рассчитывая на одобрение». «Ветру по барабану, что ты о нем подумаешь?» «Давай вот что». Владимир подскреб подбородок. «Скажи, что ветер отстой». «Э-э, вслух?» «Конечно». «Ветер, отстой!» «А чего же ты шепчешь?» «Скажи так, чтобы он услышал». «Кто услышал?» «Ветер». Диалог приобрел интересный оборот. Теперь он стал не просто странным, но и забавным. «Ветер, ты отстой!» «Громче!» «Ветер, ты отстой!» «Да пари как следует!» «Ветер, ты отстой!» Владимир засмеялся. «Что?» Опять оглядываюсь. Неужели нас кто-то видел? Вроде нет. Прохожие как шли, так и идут. «И что же? Ветер теперь перестал дуть?» Спрашивает с натянутой до ушей улыбкой. Переминаешь ноги на ногу. Надо признать, это приятно». Я не обращал внимания, как кожа на мизинце огрубела и как ноги в кедах нифига не дышали. «Ты можешь хоть заораться, а еще начать прыгать и грозиться кулаком ветру». Все это будет без толку. Ветер как дул, так и будет дуть. А теперь вернемся к траве. Садись еще раз. Сходясь на корточки, я завалился на задницу. О, отлично! Так и сиди. Теперь смотри. Владимир сделал такое движение, словно он расчесывает траву на пробор. Я повторил. Попробуй найти жучка. Жучка. Ладно. Вглядываясь вглубь травы, я принялся искать жучка, кем бы он ни был. Но попадались разве что муравьи, которые совершенно на меня не обращали внимания. Ползли себе и ползли. «Нашел?» «Да». Yeah. Я уже начал расчесывать другой участок травы. И тут увидел выпуклый панцирь оливкового цвета. Жучок был крохотный и юркий, он тут же зарылся в землю. Я подковырнул землю, затем еще разок. «Жучок испарился?» Земля оказалась рыхлой и быстро забилась под ноготь. Мне стало интересно еще раз его разглядеть, но сколько бы я ни ковырял, найти не мог. Когда я поднял глаза, то увидел, что Владимир с улыбкой на меня смотрит. «Что?» «Теперь ты можешь назвать траву просто травой?» Кручу головой. «А можешь назвать муравья плохим?» «Обозвать его или высмеять за короткие ножки?» «Еще раз кручу головой» мысленно угорая от того, как осуждаем муравья. Если мы откажемся от желания кого-то критиковать и осуждать, понимая, что все контролирует Бог, внутри станет очень спокойно. Улыбка сползла с моего лица. Я вдруг понял, что эта фраза не про жучков. Она про меня. Или для меня. Ведь я всю жизнь рос под беспросветной критикой. Осуждали меня, я осуждал других. И привело это меня сюда. В день, когда я решил закончить с этим. А парк был последним местом, где я прощусь с этим отстойным миром. Глава 25 Сперва Юля перестала брать трубки, потом отвечать на СМС, затем начала избегать. Это не был звоночек к расставанию, нет. Это была настоящая сирена. А ее подруги, гиены в юбках, служили непроницаемым барьером между мной и Юлей. «Да поговори же ты со мной!» — кричу я в коридоре, заметив эту троицу. «Она не хочет с тобой разговаривать. Не видишь, что ли? Отстань!» Юля стоит спиной, не оборачивается, не шевелится. Отталкиваю одну из подруг. «Эй, козел!» Холодная ладонь вцепляется в запястье, как дохлая рыба. Вырываюсь. На коже остаются следы от ногтей. Дорогу преграждает вторая подруга. Удели мне минуту, я о чем многого прошу. Уйди! Тебе изортавание, говорю я, отпихивая эту овцу. Юль! Все кончено, Костя. Ты мне разонравился. Вот и все. Два коротких предложения, которые подводят черту, делят жизнь на до и после. Она уходит. Медленно. Слишком медленно. В окружении подруг. Одна из них оборачивается и показывает фак. У меня нет сил ответить тем же. Звенит звонок. Кто-то включает перемотку. Школьники, обтекая меня, спешат в классы. Двери захлопываются. Я остаюсь один. Сумка сползает с плеча, раскрывается. На линолеум вываливаются учебники. В голове начинает играть Where is my mind? группы Pixies. Я брожу по коридору, Из-за закрытых дверей доносятся голоса учителей, скрежет мело. Протираю щеки манжетом рубашки. Все расплывается. Бреду. Один коридор сменяет другой. Лестница, ступень, еще ступень. Опираюсь на перила. С носа капает слеза и летит вниз. Кап. Where is my mind? Кап. Константин, почему не на уроке? Голос директрисы вышибает пробки моей меланхолии. Я быстро моргаю, стряхивая пелену. Оборачиваюсь. Галина Петровна сверлит меня истребиным взглядом. Я пытаюсь что-то сказать, но выходит... такси. Она приглашает в кабинет. Я проваливаюсь в мягкую нишу дивана. Ее голос доносится будто сквозь толщу воды. На задворках сознания все тот же припев. «Where is my mind?» Очередной выговор... Шестой за месяц. Напоминание об успеваемости. Еще один прокол и... Where is my mind? Спрашивает про отца. Я киваю, она качает головой. Встает. Сигнал, пора уходить. Ноги подкашиваются. Подхожу к двери. Ручка холодная. Выхожу. Каблуком зацепляюсь за порог. Чуть не падаю. Дверь! Доносится сзади. Натягиваю резиновую улыбку. Маска у меня все окей. Хлопаю эту проклятую дверь. Спускаюсь по лестнице. Where is my mind? Ой. единственный человек, который меня понимал, который дарил хоть какую-то ласку, отгородился. Порвал со мной. Выбросил на обочину, как бросают вдоль дорог бычки, смятые банки газировки. Я не успеваю подумать как на развороте лестничного пролета. Получаю кулаком в живот. Меня сгибает пополам. В глазах искры. Ах, три пары туфель. Тот, что посередине хватает за волосы, тянет. Ах, я вскрикиваю со всей дури бью на наотмашь. Шостаков отскакивает. Два его приятеля хватают меня за руки. О! Удар в солнечное сплетение. Where is my mind? Они стоят на моих учебниках. Линейка сломана, карандаш с ручкой скатились вниз. После третьего удара я падаю. Захваты ослабевают. Шестаков отпинывает сумку. Сверху стук каблуков, они рванули вниз. Холодный гранит остужает щеку, по которой еще недавно текли слезы. А я все никак не нахожу ответа. Держи, черт побери мой разум. Школьный пол. Запах булочек, доносящийся из столовой, растворяется. И я стыдливо возвращаюсь в парк. Голые ступни ощущают прохладу травы. Ветер играет с волосами, и что-то щелкает в голове. Начинается новый саундтрек, описывающий мою жизнь. Boulevard of Broken Dreams, группа Green Day. Мне нечего добавить. Я опускаю глаза и смотрю под ноги. Глава 26. Слова. Слова. Что можно описать ими? Чувства, переживания, тревог, боль. I walk alone. I walk alone. Вот и все. Не прибавить, не убавить. Рука Владимира опускается на плечо. Я поднимаю глаза. Саундтрек исполнен. Я снова слышу жизнь. Как бегут трусцой, гоняя подошвами микросовок камешки. Как каркает ворон, сидя на ветке дерева. Как звенит колокольчик на детском велосипеде. Чей-то громкий смех. Чей-то возглас. Пройдемся? Я киваю. Сажусь на задницу и обуваюсь. Будто наблюдаю за собой со стороны. Носки, шнуровка, бантик. Повторил. Пока борюсь с язычком конверсов, телефон выскальзывает из кармана, падает в траву экраном вверх. Количество непринятых вызовов ужасает. <свеч> Странно. На отца это не похоже. Обычно ему нет дела, а тут такое. Так идем? А, да. Секунду. Встаю и прячу мобильник в карман. Мы выходим на дорожку, ведущую к Голицынским прудам. Давно, очень давно папа арендовал здесь катамаран. Помню, как я тогда взял сахарную вату. Рот перемазан, пальцы липкие, но счастье полные штаны. Владимир! Mm -hmm. А вы не знаете, раньше пруд был больше? Нет, всегда был таким. Странно. Когда-то он казался мне таким огромным. Увидев, куда я смотрю, Владимир останавливается и спрашивает. «Хочешь покататься?» «Не, просто вспомнил кое-что. Да и катамараны все куда-то брезент". «Не проблема». На этих словах он отходит к окошку лодочной станции. Че он там решил сделать, неясно. Все закрыто. Я подхожу к пристани. Стайка лебедей, завидев меня, вальяжно подплывает. Слева китайский мостик, под которым все так же стоит забор. Именно поэтому в детстве туда хотелось больше всего. Тогда мне казалось, что там морские чудища, а не домики для уток и лебедей. Все как-то изменилось. Вроде тот же пруд, но уже другой. Или я другой. Я договорился. Оборачиваюсь. Владимир идет с довольным видом прямиком к катамарану. Странно. Окошки все так же закрыты. А как вы... Ну, это... Указываю пальцем на кассу. «Пойдем, поможешь». «Окей». Скинув брезент, я вижу все те же катамараны. Разве что краска посвежее. Вокруг рамы висит металлическая цепь. Найдя замок, Владимир сует руку в комбинезон, достает связку и подбирает ключ. Лебеди с любопытством на нас поглядывают. «Па, а можно и мне покататься?» Справа за брезентом стоит мелкий пацан с измазанным шоколадом ртом. Держит отца за рукав и тянет к катамаранам. «Прокат закроет. Не отрываясь от замка, говорит Владимир. «А за пять тысяч откроется?» Подмигивает папаша мальца. Цепь сползает на деревянный настил. «Нет, Костя, помогай». Я хватаюсь за левую часть рамы и тащу к пруду. молец еще что-то просит у папы, потом плачет, потом просит. Но когда мы спускаем катамаран на воду, я как-то переключаюсь. Владимир придерживает, помогая мне перебраться. «Как-то тесно тут» самый раз. Садиться рядом. Катамаран покачнулся. Разместив ноги, я улыбаюсь. Что? Да, когда я в последний раз катался, ноги еле-еле дотягивались. Отплыли. Честно говоря, было неловко. Я все еще думал, как по-дурацки выгляжу. Это же развлечение для детей. чей ты ему вдруг пришла идея кататься. Только когда мы доплыли до середины, я немного расслабился. Что, тоже будем заземляться? Нет. Поговорим о твоих родителях. Вот тут-то мне очень захотелось сойти на берег. Но катамаран, как назло, не двигался с места. Глава 27. Родители. Тема табу. Тема запрет. Тема, которая не требует обсуждений. Да расслабься ты. Ничего страшного не произойдет. Он потянул меня за локоть и весь замок на груди распался. «Не хочу я!» «Знаю, что не хочешь, но выход у тебя только один», — подмигивает. «Плавать умеешь?» Я опустил взгляд в мутную воду. Сильнее взялся за педали. «Да чтоб тебя! Как зацементировали этот катамаран!» «Давай я тебе помогу. Как у тебя отношения с мамой?» «Мы что, на сеансе психотерапии?» «Да нет же, просто поболтаем». но ну нафига вам это?» «Да и не о чем говорить. Отношений никаких нет». В поверхности воды всплыла довольно крупная рыба и, махнув хвостом, снова скрылась в непроглядной муть. «Проблема с одним из родителей — это закрытие либо любви к себе, то есть меня нет, либо я не умею заботиться о других и не принимаю любовь от них, не доверяю им поворачиваясь к Владимиру. «В смысле меня нет? Вот же я! Ерунда какая-то!» «Однополый с нами родитель, то есть у мальчика папа, а у девочки мама, показывает нам любовь к себе. Он учит нас любить и принимать себя в мужских или женских формах ролей соответственно». Я быстро одернул рукав рубашки, из-под которого торчали порезанные вина. «Ты любишь себя?» «Странные у вас вопросы. Просто ответь». — Ну, да. — А как ты это понял? — Этот разговор стал меня напрягать. Ковырять родители неприятно, вопросы глупые. Я снова сложил руки на груди. — Не знаю, как, — ответил я, когда пауза затянулась. — Ем что хочу и когда хочу, стою, когда хочу, смотрю, что хочу. — Какое же это проявление любви? Это отсутствие дисциплины. Любовь — это другое. — Как мы подняли эту тему, я больше не смотрел на Владимира но отчетливо ощущал на себе его взгляд. Противоположный по полу родитель, у мальчика мама, у девочки папа, учит нас дарить любовь и принимать любовь, заботиться о другом человеке. Ведь наша природа — искреннее и самое большое желание нашего сердца любить и быть любимыми. Я усмехнулся. «Значит, меня не научили. Сам как-нибудь справлюсь». «И что?» Хорошо выходит. Внутри все сжалось. Единственный раз, когда я любил, меня предали. Растоптали мою любовь и выбросили. Любовь — это выдумка. Ее показывают в этих дурацких фильмах, где все фальшиво. Эти утренние поцелуи в постели, когда разит изо рта. обжимание под дождем, пикники на солнышке. Все для того, чтобы втюхивать эти фильмы несчастным. И это... Я ударил ладонью по воде. Только все запутывай. Лучше никого не любить, — добавил я, вытирая руку о рубашку. Настоящая любовь не нуждается в взаимности. Это не игра в футбол, где обязательно нужно забить гол. Ты просто играешь, просто любишь, и от этого тебе хорошо. Ты любишь не за что-то, а просто потому, что так чувствует твое сердце. «Ну-ну», — отмахнулся я. «Моя мать два раза в год шлет мне эти долбаные открытки в WhatsApp. <смех> у нее своя жизнь. Я подозреваю, что и дети у нее теперь есть. Она вычеркнула меня из своей жизни. и плевать. И что же? Любить ее за это?» Горло подкрался к ком. «Я уже не помню, как она выглядит в жизни, а не на фотографиях. Как она пахнет. Какой у нее настоящий голос, а не фальшивый, Как дела!» Через динамик телефона. А отец? Я ему просто не до меня он работает, чтобы, как он говорит, мне нужно содержать тебя. Что-то вообще такое содержать? За учебу платить? Кормить? Хай, блин. Отворачиваюсь. Катамаран пришел в движение, и мы поплыли вокруг острова. Я не хочу их обсуждать. Что толку? Мое нытье поменяет отношение моей матери ко мне. Она уйдет из новой семьи и додаст мне свою заботу и ласку, которую я дополучил. Или отец мой вдруг одумается и начнет интересоваться моей жизнью. Не этими долбанными липовыми вопросами, как дела в школе. А сам в телефон смотрит. Это ничего не поменяет. Все как было. Смахиваю слезу. Так и останется. Теперь верните меня на берег. Если проблемы с мамой и с папой, то меня не существует. И я никому не нужен. Это программа самоуничтожения. Да-да самоуничтожение. Хватит кружить вокруг острова. Довольны? Все. Терапия закончилась. Я вспомнил около дюжины горе психологов, которыми мой заботливый папаша окружил меня, когда мне стукнуло 14. Один лучше другого. Ну что, Костя, как? Ваши отношения с родителями? Все как один. Слушают, кивают, делают записи в своих блокнотах и исправно берут отцовские деньги. А на самом деле, класть хотели на все мои проблемы. Тошнит от лицемерия. Сам как-нибудь. Вы не туда плывете. Знаю. Я заскрипел зубами. Знает он. Интересно, чем меня сейчас удивит. Конфетку мне разрешит взять, как в тех приемных психологов. Или предложит теплый плед? Выдохни. Я кое-что расскажу. Глава 28. Я вдохнул, выдохнул. Историй. «Ну да, этого мне не хватало». «Когда я учился в школе и был примерно твоего возраста, у меня был друг, чьи родители казались идеальными. Не ссорились, не ругались, были приветливы, когда я приходил в гости. И все на первый взгляд было хорошо». К нам подплыли два лебедя и вытянули шеи. Владимир сунул руку в карман комбинезона и достал пакет. Пока он работал с узлом, продолжил. Я сам это видел, и мой друг тоже так считал. А потом они разошлись. Так бывает, и в определенной степени это было нужно. Подплыли еще лебеди, и первые два, кто занял за собой первенство, зашипели, грозно закачав шеи. Порой ребенку кажется, что родители не должны. Но все, что они по-настоящему должны, они уже сделали. Стряхнув с рук крошки, Владимир развернулся ко мне. Они подарили жизнь. Этого достаточно. Только представь. Два незнакомых человека сходятся, женятся. И появляешься ты. Разве это не удача? Я не ответил. Не хотелось грузить, вбрасывая факты моего счастливого детства. Отец от меня откупался. Вместо объятий дарил машинки. Вместо походов покупал шмотки. Все это я не сказал, оно и не нужно было. Я уже не маленький и знаю, что мой случай не такой уж и особенный. Почти все мои одноклассники воспитываются одним из родителей. Но одно дело статистика и другое собственная жизнь. От нее не отмахнешься. Все воспринимается болезненно. И что же, мне вот так просто простить? Владимир кивнул. — Подумай сам, что дает твоя обида? Ты все больше закрываешься в себе и притягиваешь таких же сломанных. А вот если ты любишь и заботишься о себе, то не ждешь этого от других. Ты самодостаточен. К тебе подтянутся, полюбят и позаботятся. Но первично — любовь к самому себе, понимаешь? Я вяло кивнул, всматриваясь в мутное отражение на воде. «Как? Как полюбить себя?» Это правильный вопрос. Владимир усиленно заработал педалями, и мы вновь закружились вокруг острова. Наблюдай за собой, подмечай детали своего характера. Не оценивай как что-то плохое или хорошее. Просто подчеркивай то, что заметил. Зачем? Чтобы потом научиться смотреть внутрь себя. Разгоняя лебедей, Владимир увлекся и на большой скорости входил в обороты чуть не стукаясь о бетон острова. Если хочешь себе помочь, начни с заботы о себе, о своем теле, о своей психике, режим сна, питания. Начни любить себя просто потому, что ты есть, и отсюда автоматически придет забота и любовь к другим. Но начинать надо с себя. Я взглянул на руки. Примерно на расстоянии 5-6 сантиметров от запястья виднелись белые шрамы от порезов. Тогда мне было 13, и чтобы что-то почувствовать, я стал причинять себе боль. Нет, умереть я не хотел. Не хватило бы духу. А вот привлечь внимание, чтобы отец наконец увидел меня. По-настоящему увидел. Но получилось, как получилось. Психологи, затем антидепрессанты, от которых я долго ворочался в кровати и засыпал под утро. Помогало ли? А, я не знаю. Все как-то стало другим. Я смирился с тем, что отца уже не переделать, и просто жил, как умел. Потом появилась Юля, и брешь в нехватке чувств, внимания, заботы была закрыта. А теперь стало только хуже. Уже третий человек меня бросил. Подплыв к пирсу, Владимир выбрался первым, и пока вставал под тяжестью тела, катамаран качнула. Подав руку, он помог выбраться и мне. Выбраться и мне. Я начал сомневаться. А вдруг он прав? Ты бы мог меня подождать? Мне надо сделать кое-какие дела, а ты пока... Он оглянулся. Сядь на лавочку, я скоро вернусь. И именно на этой лавочке мне предстоит решить, стоит ли заканчивать жить самоубийством или допустить другой сценарий. Глава 29 Нагретая солнцем лавочка одной половиной укрывалась в тени дерева. Я выбрал светлую сторону. Сбросил ботинки, уселся, подобрал под себя ноги, подставив лицо теплым лучам, прикрыл глаза. Мелочи, детали. О них говорил Владимир. Может, именно такие, ничем не примечательные мгновения и делают нас счастливыми? Теми, кто мы есть... С детства меня приучали откладывать радость на потом. День рождения был символом этой философии. Ты как бы живешь 365 дней в ожидании торта со свечками. Задуваешь, загадываешь желания и мчишься распечатывать подарки. Упаковка летит во все стороны. Игрушки, игрушки, игрушки. Пластик вместо любви. Откуп, манифест, в котором тебя вроде как помнят, Но лишь один день, чтобы следующие 364 дня забыть о твоем существовании. Я сжал зубы. Простить? Нет. Я не смогу простить отца. Как и мать. Это просто больно. По-настоящему отпустить вину не получается. Я представляю лицо матери и отца, почему-то молодых, из того старого семейного фотоальбома. Они держатся за руки... Отец еще не начал усеть, с забавной барсеткой на поясе, а мать в платье в горошек со странной челкой, напоминающей расческу над глазами. Может, я виноват? Родился и испортил им жизнь? Кричал посреди ночи, будил по шесть, а то и 12 раз, чтобы присосаться к груди, и так полтора года. Что если так, что если тогда их отношения и пошли трещины? Перед глазами что-то мелькнуло. И когда я щурясь приоткрыл веки, увидел порхающую вокруг бабочку. Я, затаив дыхание, глядел на ее танец. Как закрывались и снова раскрывались пестрые крылышки. А потом она села на мое колено. Собрала крылышки и просто сидела. И в этом было что-то по-настоящему красивое. Завораживающее, прекрасное. Я вспомнил урок биологии, как нам рассказывали, что бабочки живут от нескольких дней до месяцев, при условии, что их раньше не съедят птиц. Зачем? Зачем их создала природа, чтобы показать скоротичность жизни? Бабочка раскрыла крылья и вспорхнула. Я провел рукой по колену, на нем осталось золотистого цвета пыльца. Поднес к носу, понюхал. Ничем не пахло, я снова прикрыл глаза. Через неделю мне исполнится 17. По меркам бабочки я прожил долгую жизнь. Но чем она была наполнена? Грустью, печалью, раздражением на весь мир. Ведь он мне должен. Родители, любовь, бывшая девушка, внимание, школьные приятели, уважение. Все что-то должны. Один я почему-то считал, что мне нечего отдать взамен. Оказалось, что именно с себя я и должен был начать. Нет, это не банальные мысли, которые мы слышали тысячу раз, что все начинается с себя. Это нечто другое. Я по-настоящему почувствовал, что теперь мой черед. Не ждать, а давать. Не требовать, а давать. Не выпрашивать, а давать. Может, я буду давать свою любовь криво, косо, неправильно. Но я хотя бы попробую. А дальше будь что будет. В груди что-то ёкнуло, разгорелось и растеклось по всем клеточкам тела. Я снова открыл глаза. этот мир стал ярче. Может, виной тому солнце, припёкшее голову? Или он правда стал ярче? Я приподнялся с лавочки и только когда опустил ноги на землю, вспомнил, что разулся. Ветерок приятно обдувал лицо, и чтобы обуться, я сел на край темной стороны и принялся за шнуровку. В этот момент меня стали обуревать другие мысли. А что, если отец не примет мою любовь? Что, если Юля высмеет? приятели решат, что я чокнулся? Может, я встал. Оглянулся по сторонам, Владимира нигде не было. Может, у него появились срочные дела? От нечего делать я достал телефон, число непринятых вызовов пополнилось. Я открыл сообщение и написал «Папа, я тебя люблю». Но отправить сообщение не удалось. Батарея села. Единственное, что я мог сделать, а точнее должен был сделать, это сказать лично. Меня снова стали переполнять приятные мысли, и чтобы не терять это ощущение, я пошел к выходу. Шаг, шаг, еще шаг, перешел на бег. Жаль, счастье было скоротечно, как жизнь бабочки. Я выбежал из парка, и случилось то, что случилось.